Между тем, годы летели. Я прожил в Европе почти 20 лет, и постепенно вся моя лживая жизнь за границей и сама сытая Европа и ледяная глыба России, край родной долготерпения, стали мне невыносимо противны. Я начал ненавидеть жизнь и все чаще чувствовал себя зажившимся на свете. Я отправился в знакомый мне Мексику. По пути корабль попал в шторм, я вышел на палубу. Корабль, ставший в миг жалким суденушком, нырял в волнах. свисты рев ветра. Я держался за поручни, ожидая, что меня смоет волною, но поручни все-таки не отпускал. Более того, вцепился в них. Жить не хочу, но жить буду. Волной меня не смыло, и корабль не потонул. Как вечный жид, я был приговорен к жизни. Я обосновался на полуострове Югатан, в маленьком местечке у моря под названием Канкун. Здесь были золотой песок и невразимо голубое небо. Вот она, божья лазурь. Совсем недалеко стояла пирамида, и белые каменные стены древнего города Майя глядели в океан. Я помешался на раскопках. В джунглях я отыскивал таинственно брошенные много столетий города. Пирамиды, гигантские каменные головы воинов, мрамор внезапно и загадочно покинутых городов, и змей. Грозный бог Майя прятался в закрученных, змеящихся орнаментах. Воды не было, она была под землей в длинных пещерах. Здесь же встречались странные рисунки людей в шлемах, оседлавших какие-то снаряды. Безумный доктор-перуанец, живший здесь уже полстолетия, утверждал, что это инопланетяне. Он и был моим единственным собеседником. Он обладал одним преимуществом. Ничего не знал о нем этой России, которую я оставил. Я жил с негритянкой. У нее было какое-то неправдоподобное и синя-черное тело. похожей на бенновое дерево и на цвет волос той. Я выиграл её в карты в Мериди у француза, капитана корабля. Он сообщил мне, что она из Судана, из племени тутси. Она не говорила ни по-английски, ни по-испански, мы обьязнялись только знаками. И она тоже счастливо ничего не знала о моей безумной страны, что может быть прекраснее молчаливой женщины и тихо лепечущего сказки, говорливого перца. Я снова пристрастился к выпивке. Сидел на террасе, смотрел на море, пил виски, подгортанный крики странных птиц и шум волн и слушал рассказы сумасшедшего перуанца об инопланетянах. А ночью гладил её тело, удивительно чувствувшее мои пальцы. Они говорили ей о моих желаниях, и она исполняла их, крича какие-то слова на своём языке и глядя на меня горящими глазами. Вечерами я читал воспоминания францисканского монаха Диего де Ланда. И напившись, видел, как в грубой коричневой рясе, подпоясанной верёвкой, он ступал по раскалённому дневному песку босыми ногами. Огнём инквизиции будет она обращать в христианскую веру несчастных индейцев. Но каким понятным станет в 17 году в моей стране исступлённый призыв монаха палками загоним неверных к Христу на небеса. Всё ложь, сказал я себе. И всё на этом свете есть ловля ветров в поле. Однажды я отправился в джунгли. В зарослях стоял полуразрушенный дворец. Я не стал входить в развалины. Я укрепил верёвку за каменный выступ, украшение в виде ползущего священного змея, обмотал верёвку вокруг шеи, но петлю не завязал в мёртвый узел. чтобы развязать, коли захочу. Встал на огромный круглый камень с отверстием посередине, возможно, жертвенник, даже здесь не обошлось, без дешевого символа, и тотчас увидел его. Он сидел напротив змея, отчего-то на стуле, сидел как-то нахально развалившись. На маленьком сморщенном личике точно прорисованная торчала сигара. «Простите, — сказал я, — вы что же действительно есть?» Он заговорил почему-то по-немецки «Немного воды утекло, любезнейший». «А сколько людей отправилось в путешествие?» Слышал, вы интересовались в Париже судьбами господ Бараникова и Нечаева. Бараников и другой ваш знакомый, господин Михайлов, приговоренные к бессрочному одиночному заключению, весьма быстро отправились к нам, примехонько, из Петропавловской крепости. Здесь он перешел на французский. «Впрочем, были смерти поинтересней». Подельник господина Баранникова, зарезавший шефа жандармов Меценцева Степняк Кравчинский, даже в благополучной Англии не сумел избежать положенного путешествия. Его раздавил поезд. Он засмеялся. Как вы понимаете, за здорово живёшь, спортивный джентльмен под поездом не очутиться. Такнули. Вы толкнули, кричал я. Дело в на 3 копейки, я крик, сколько Что же касается нашего общего друга, господина Нечаева, в каменном мешке, в одиночной камере он покинул мир. Он невероятно распух. Водянка. Тело отдали в анатомический театр для учебного пособия. Сейчас стоит учебным скелетом. Но он-то хоть под своим именем почил. А вот мсье Халтурин, взорвавший зимний. Повесили, мсье, под чужим именем. За участие в убийстве, если не запамятовал одесского прокурора. Анонимно висел в петле. Анонимный к нам пришёл. Но как вы точно про себя отметили, все их прибрала преждевременная смерть. Кстати, я ведь и вас хотел к нам отправить. Очень мешали покончить с царём. Зачем же нужно было с ним покончить? Царь, дорогуша, решил отсрочить революцию. Но к счастью, у нас троих возникли одинаковые желания. Революционеры думали разрушить монархию и потому хотели убить царя. Господин Кириллов думал её укрепить и потому хотел убить. Революционеры, не догадываясь, работали на тайную полицию. Тайная полиция, не догадываясь, работала на нас. И створку, которую приготовился открыть убийцы, чтобы сбросить напряжение в кипящем котле, его чадо третий Александр тотчас закрыл и довёл напор в котле до кипения. Кипящий котёл передал по наследству жалкому сыну. как это передал. «Да — Да-да, вы не знаете? — он весело посмотрел в бумажку. — Все уже написано на скрижалях. Александр Третий вскоре умрет. У вас. Впрочем, у вас он этого не знает. А у нас он уже умер. И да здравствует революция. Конечно, с благородными галите, фротерните и прочими говните. — Зачем вам революция? — Люблю и любил. Не скрывал и не скрываю этот праздник непослушания. Пленительное море огня да и крови. Кровь эта, ах, как легко в ней убивается. И главное вы постигаете свою истинную природу. Вы ведь животные, мой друг. Животные прямоходящие, но без когтей. Приближается по мрачению мира прямоходящих животных. Гигантские революции, как цунами, будут перекатываться из страны в страну. Они родятся из невидданной крови невидданной войны, и толпа возопит, и отвергнет и бога, и его порядок. Но животные должны кому-то поклоняться. Так мы их задумали. И на смену богу придут земные боги, боги людей, и прямоходящие звери поклонятся и обожествят их. Вы есть вы не шутка. Самая главная шутка вера, что меня нет. Запомните, только вместе со мной вы, ничтожный маленький человек, смогли погубить целую империю. И то будущее, тот новый порядок придёт, следовательно, тоже благодаря вам. Когда-то я продиктовал описание мира, который уже грядёт вашему родственнику. Грешный был человек. В роднё устам защищал добро, но если вчитаетесь, не было у зла более изощрённого описателя. Как же он знал, жалел и ненавидил вашу дрожащую человеческую тварь. Ни церковь, ни бог не творили над человеком такого суда, какой он затеял. Мы ему память придумали. Федя Достоевскому от благодарных бесов. Не напрягайтесь. Вы сейчас видите сон, меня нет и быть никак не может. Но повторюсь. Будущее приближается, оно на пороге. Там уже мужик ходит. Иоанн притеча грядущей крови